Крофт пожал плечами. Назначение Хирна возмутило его гораздо больше, чем он предполагал. Он командовал взводом так долго, что теперь ему было трудно привыкнуть к мысли, что над ним есть начальник. В тот день, когда появился Хирн, Крофт несколько раз, прежде чем отдать приказ, был вынужден напомнить себе, что он уже не командир. Хирн был его врагом. Это не было чем-то осознанным до конца, но именно такое отношение к Хирну чувствовалось во всем, что делал Крофт. Почему-то он поставил в вину самому Хирну тот факт, что его назначили в разведывательный взвод и инстинктивно презирал его за это. Положение осложнялось еще и тем, что Крофт не мог признаться себе в своей враждебности к лейтенанту, ибо слишком долго воспитывался в армии в духе подчинения старшим. Да и как он мог изменить положение? «Если ты ничего не можешь сделать, молчи!» Это был один из его немногих девизов. Он не ответил Стэнли, но внутренне испытывал удовольствие от его слов. «Мне кажется, я знаю человеческую натуру, — сказал Стэнли, — и могу дать голову на отсечение. Было бы несравненно лучше, если бы взводом командовал ты, а не какой-то сопляк, которого нам навязали». Крофт сплюнул. «Стэнли хитрец и подхалим», — подумал он. «Но если человек во всех других отношениях ничего, то это не страшно». «Может быть», — согласился он. «Возьми, к примеру, это наше задание. Дело это трудное, и нам нужен опытный человек». «А что ты сам лично думаешь об этом задании?» — спросил Крофт, и резким движением нагнулся, чтобы не попасть под лавину брызг. Стэнли понял, что Крофту нужен положительный, а не отрицательный ответ, но он знал, что отвечать нужно осторожно. Если проявить энтузиазм, Крофт не поверит, поскольку никто во взводе не радовался заданию. Стэнли провел пальцем по усам, которые все еще были жиденькими и неровными, несмотря на уделяемое им внимание. Не знаю, кто-то должен был пойти, а раз так, то почему бы и не мы? По правде говоря, Сэм решил соврать Стэнли, хотя это и похоже на хвостовство, но я не сожалею о том, что это дело поручили нам. Без дела устаешь, хочется подрудиться. Крофт погладил подбородок. Ты в самом деле так считаешь? Ага, конечно. Я не всякому сказал бы это, но это как раз то, что я думаю о задании. Не без намерения Стэнли коснулся больного места Крофта. После целого месяца хозяйственных работ и несения караульной службы, Крофт горел желанием участвовать в каких-нибудь активных действиях. Он согласен был на любое трудное разведывательное задание. А это, замысел этого задания, произвел на него сильное впечатление. Хотя Крофт этого и не показывал, он сгорал от нетерпения. Самая нудная часть задания заключалась в этих вот часах на катере. Всю вторую половину дня Крофт обдумывал различные маршруты движения, пытался представить характер местности в районе действий взвода. Хорошей карты глубинных районов острова в штабе не было. Он видел лишь составленную на основе аэрофотоснимков, но хорошо запомнил ее. Теперь, когда ему напомнили, что командовать взводом и руководить действиями людей будет не он, Крофт, Снова почувствовал возмущение. «Ну ладно», — сказал он. «Скажу тебе, генерал Каммингс очень неплохо все это задумал». Стэнли согласно кивнул. «Ребята все время обсуждают, как выполнить задание получше, но самое главное и трудное было, конечно, все это придумать и рассчитать». «Да, конечно», — сказал Крофт. Он перевел взгляд на беседовавших Уилсона и Хирна, и, почувствовав какую-то ревность, подтолкнул локтем Стэнли. «Посмотри!» Подсознательно Стэнли скопировал манеру речи Крофта. «Думаешь, что Уилсон подлизывается?» Крофт тихо и холодно засмеялся. «Черт его знает! Последнее время он все увиливает от работы. Интересно, он действительно болен или просто притворяется?» спросил Стэнли с ноткой сомнения. Крофт покачал головой. Верить Уилсону нельзя. И мне так всегда казалось. Стэнли был доволен. Браун говорил, что никто не может ужиться с Крофтом. Он просто не знал, как этого добиться. Крофт не такой уж плохой парень, только к нему нужно найти подход. Неплохо имеет дружеские отношения с сержантом, который старше тебя по должности. И все же Стэнли чувствовал себя очень напряженно все время, пока разговаривал с Крофтом. В первой неделе своего пребывания во взводе он вел себя так с Брауном, теперь с Крофтом. Стэнли никогда не говорил с ним без цели. Однако это был автоматический процесс. Он не делал этого сознательно. Чем плохо согласиться с Крофтом? В данный момент он сам верил в то, что говорил. Его мозг срабатывал с такой быстротой, что он иногда сам удивлялся своим словам. «Да, Уилсон странный парень», — пробормотал он. «Да». На мгновение настроение у Стэнли упало.